Я открыла рот, чтобы закричать, но не смогла выдавить ни звука. «Вы ищете в кладовке что-то конкретное, мисс Квендолин?» – спросила фигура. «Я охотно помогу вам в поисках». «Эм, ну, я...» – я едва могла вздохнуть, так сильно сидел страх в легких. «А что вы делаете здесь, внизу?» «Я услышал шум», – с достоинством ответил миссия Бергард. Вы выглядите несколько запыленной. Да, запыленной, поцарапанной, заплаканной. Я украдкой вытерла с щек слезы. Мистер Бергард разглядывал меня в луче фонаря своими совиными глазами. Я упрямо смотрела в ответ. Это же ведь не было запрещено забираться ночью в кладовку, или? И какое до этого дело мистеру Бергарду? «Он что, и спит в своих очках?» Наконец он сказал. «До звонка будильника еще два часа. Я предлагаю, чтобы вы провели их в своей постели. Я тоже еще немного отдохну. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, мистер Бянгард», сказала я. Из аналог хранителей. 12 июля 1851 года. Несмотря на тщательный обыск дома, Воровка, которую видели ранним утром в доме лорда Горация Монтроза, внутренний круг на площади барбона найдено не было. Возможно, она сбежала через окно в сад. Домоуправительница миссис мейсон составила список украденных вещей. Столовое серебро и драгоценные украшения леди Монтроз, среди которых было колье, которым герцог Верлингтон оказал честь матери лорда Монтроза. Леди Монтроз в это время находилась в деревне. Отчет. Давид Ллойд, адепт второй степени.